ЧАСТЬ 13. Полет Джослин могла бы описать одним словом – невероятно. А невероятно было все, начиная с самого факта полета на настоящем драконе, заканчивая тем, что она сидит с раздвинутыми ногами перед эльфом, да еще и покачивается в каком-то очень волнующем такте. Кроме того, невероятным оказалось то, что дракон, по всей видимости, прекрасно понимал человеческую речь – Они с эльфом время от времени переговаривались, посмеивались и бросались шуточками и колкостями. Некоторых тонкостей их диалога Джослин не понимала, но догадывалась речь явно о ней. В какой-то момент движение воздуха изменилось, стало сильнее, и Джослин поняла, они пошли на снижение. Ей хотелось оглянуться, посмотреть, куда же все-таки они спускаются, но в ее положении шевелиться опасно, можно свалиться с жесткой драконьей спины. Поэтому ей пришлось довольствоваться собственными фантазиями, а они у нее разыгрались не на шутку. Воображение после встречи с шуйгуицами рисовало такие ужасы, что даже во сне не приснится. Так что, когда она ощутила удар о землю, все ее тело дрожало от неизвестности и, как ни странно, волнение. «Ну, — проговорил Кенрель, с почином. Как понимаю, это твой первый раз, ам, в смысле, первый полет на драконе». Джослин все еще сидела перед ним и чувствовала себя какой-то маленькой. Она кивнула и подняла глаза на эльфа. «Первый. значит, загадывай желание. З зачем?» «Как зачем? Ты что, не знаешь? Когда делаешь что-то в первый раз, надо обязательно загадывать желание». «И оно сбудется?» — изумленно спросила Джослин. Эльф посмотрел на нее, как на деревенскую глупышку. «Естественно». Понять, шутят, остроухи или нет, Джослин не смогла, но все же решила воспользоваться рекомендацией и загадала желание. Она пожелала больше не зависеть от желаний мачехи и самой делать выбор. А еще ей очень хотелось учиться, поэтому загадала и это. «Ой!» — испугалась она. «Что?» — отозвался эльф, который уже начал спускаться с драконьей спины. «А если я загадала два желания, они и оба сбудутся?» Генриэль кивнул. «Оба!» Это известие Джослин обрадовала. Не то, чтобы она очень поверила эльфу, но упускать шанс тоже не стоит. Вокруг темно, и в этой темноте Джослин толком не смогла разглядеть, где они приземлились. Разве что какие-то огни в окнах где-то за густой листвой. Эльф помог ей спуститься. Когда он нежно, но крепко ухватил ее за талию и приподнял, Джослин испытала необъяснимый прилив волнения. Прежде остроухий только грубо хватал ее и перекидывал на плечо, Ну, или как-то прижимал, чтобы не свалилось. Но сейчас жест явно был мягким, почти галантным. А может, и не почти. Поэтому, когда он поставил ее на землю, Джослин со смущением ощутила, как пылают ее щеки, и порадовалась, что вокруг темно, и этого не видно. Хотя, кто знает, может, у эльфа и в темноте хорошее зрение? «И что тут такая припуганная?» — спросил Кенриэль, продолжая держать ладони Натали и Джослин. Она смутилась еще больше. «Ну...» Я же неизвестно где, неизвестно с кем. Похоже, такая постановка вопроса эльфа озадачила. «Вот, значит, как», — сказал он. «Ну что ж, тогда пора представиться официально. Хотя я бы предпочел делать это не в кустах нашего сада. Ну, что поделать, желание леди. Итак, мое имя Кенриэль, серебристый из рода, как ты догадалась, серебристых, владею луком, флейтой и мечом». Из-за спины вдруг донесся бархатистый голос. «Я бы сказал, каким мечом ты владеешь!» Джослин резко развернулась, крутанувшись в ладонях Остроухова, потому что он так и не убрал их с ее пояса. В полумраке среди кустов на земле, где только что сидел громадный золотистый дракон, натягивают рубашку молодой мужчина, лет так двадцати пяти на вид. Джослин еще больше покраснела, когда даже в темноте смогла разглядеть его мощные кубики пресса, пока застегивал рубашку. Высокие рыжие волосы вьются до самого пояса, глаза оранжевые, и, кажется, зрачок вертикальный. Черты лица мужественные, немного более жесткие, чем у эльфа, но тоже аристократические. А дракон куда-то исчез. Джослин растерянно проговорила «А где же дракон?» Эльф позади неё хмыкнул, а волосы усмехнулся и картинно поправил волосы. «Доркин де Джудер», — представился он и неглубоко поклонился. Из рода Деджудеров владею кулаками и зубами. А, мечом, да, тоже владею. И по совместительству дракон. Джослина оторопела охнула. Это как? Это что? Это такое возможно? То есть...» Каким-то чудом умудрилась выдавить она. «Ты тот дракон, на котором мы летели?» Рожеволосый, назвавшийся драконом Доркином, засмеялся, и Джослина оценила его крепкие белоснежные зубы. «Я прекрасно чувствовал спиной, какой горячий у тебя зад», — проговорил он. Джослинаш подавилась от смущения, а Эльф за ее спиной проговорил недовольно. «Доркин, не позорься, иначе наш новый управляющий решит, что ты не отесанный мужлан, а не благородный дракон. Хотя, кому я говорю, ты и есть мужлан». Теперь пришла очередь удивляться дракону, его глаза округлились, лицо стало заинтересованным. «Управляющая?» — переспросил он. Эльф, наконец, убрал ладони стали и Джослин, но легче ей не стало, потому что ощутила, как он зачем-то приблизился, и теперь она буквально ощущает спиной тепло его тела. «Мы же несколько месяцев пытаемся найти подходящего кандидата», произнес Кенариэль за ее затылком. Интересно лице Доркина смешался с неуверенностью. Он окинул Джослин таким взглядом, что у нее ухнуло в груди. Правда, не поняла от чего, то ли от страха, то ли от волнения. «Я думал, мы ищем мужчину», — проговорил дракон. «Да какая разница?» — бросил эльф, и Джослина ощутила мягкое прикосновение его пальцев к ее ладони. «Мужчина, женщина, главное, чтобы справлялись с обязанностями, а эта девочка, судя по ее словам, вести дом умеет». «Ну, сказать можно что угодно», — заметил Доркин, и его взгляд стал еще более подозрительным, при этом каким-то плотоядным. По всей видимости, этот взгляд от эльфа не ускользнул, потому что он как-то отодвинул Джослин назад и сказал. «Эй, подожди слюни распускать, держи свои мечи при себе. У нее испытательный, можно сказать, срок, а там посмотрим, если справится, останется. Девчонке деваться некуда, потом расскажу историю. Там мачха дикая и целый мешок приключений, так что она будет стараться. Будешь ведь?» При этих словах эльф обернулся к Джослин и посмотрел на нее сверху вниз своими ярко-голубыми глазами. Он оказался так близко, что она снова четко ощутила его волнующий необыкновенный запах. Голова закружилась, ноги на секунду стали ватными. Наверное, она упала бы, если бы не пальцы Кенриэля, которые крепко сжимают ее ладонь. «Я... да», — сглотнув тугой комок, — проговорила Джослин. «Буду». «Вот и прекрасно», — проговорил Остроухий когда идем в замок, поселим тебя и с делами начнем разбираться завтра. А сегодня отдыхай.